Через полчаса совещание закончилось, и настало пора расставаться. На 10 членов группы на этот раз пришлось 4 машины и 2 мотоцикла. Правда, один из них ехал в кузове грузовика. В качестве головного дозора выступали Люк и Юрин, получивший наконец свой позывной. После вчерашней резни с эсэсовцами он получил прозвище «Крысолов» поскольку в веревочные ловушки, устроенные им, попалось аж три немца-мотоциклиста. Сержант Чернов тоже не отстал от коллеги за успешную охоту на немецких часовых, получив лично от командира позывной кулак. Как объяснил нам Саша, за хорошо поставленный удар и хозяйственность во приходовании трофеев. Для большей безопасности Трошин еще с раннего утра выслал дозоры с задачей разведать маршрут. Так что километров десять мы проехали, что называется, со свистом. Затем темп движения замедлился, но все равно. Меньше десяти верст в час мы не делали. Ближе к полудню мы миновали и венец, и двинулись на юг. Мой круп был последней машиной в колонне. За пассажиров со мной ехали зельц с кулаком. Поскольку в числе задач нашего экипажа значились охрана тылов и оказание огневой поддержки передовым машинам, оба бойца были вооружены пулеметами. Дымов периодически поправлял сползающую на ухабах сиденья коробку с пулеметной лентой. А вот Чернову достался МГ с магазинным питанием и он, пользуясь затишьем, развлекал меня разговорами. «Товарищ старший лейтенант, я вот спросить хотел, а почему вы бокс не любите?» «А с чего ты взял?» «Ну, иногда у вас проскальзывает во время занятий некоторые пренебрежения, что ли». «Это я не к боксу, это я к спорту», ответил я, закуривая. «А чем вам спорт не угодил?» Да все нормально, но от своих дурных привычек ты еще долго избавляться будешь. Я глубоко затянулся и выпустил облако дыма. Но я же, в отличие от вас, не курю, — возмутился Чернов. Я не про такие, Вадим, а про ринг, канаты и прочий спортивный антураж. Но бить вас учат хорошо, этого не отнимешь. А ринг-то вам чем не угодил? «Гладкий он!» — флегматично ответил я. «Ну и что?» «А то, что техника перемещений ваша для драки на природе не очень подходит. А защита подставкой? От руки еще ладно, а от палки или, не дай бог, ножа?» «Да я противника раньше с ног собью», — горячился Чернов. «И меня?» Я даже полуобернулся к нему. «Нет, вас вряд ли. Я вот никак понять не могу. Двигаетесь вы вроде не очень быстро, по крайней мере, когда с нами работаете». Он употребил мое словечко. «Как так?» «Успевает тот, кто не торопится», — ответил я пословицей. «Расчет и опыт, который не пропьешь. Ты, сержант, не переживай». Через годик ты тоже будешь противником. Ого-го, каким! Внимание, точка десять впереди!» Раздался в моем наушнике голос командира. Это значило, что мы подъезжали к очередному району, где, по нашим расчетам, могли находиться стационарные посты немцев. Знаком, показав пассажирам приготовиться, я ответил в рацию. «Арт принял, мы готовы». Однако, хоть этот поселок, судя по карте, Рубежевичи и был забит немцами, но проблем не возникло. Солдаты лениво провожали взглядами колонну, но номера машин, указывающие на принадлежность к воскам СС и характерные пятнистые куртки на пассажирах, отбивали у них охоту к общению. Я слегка опасался, что именно эсэсовские причиндалы, могут стать причиной повышенного внимания, но вовремя сообразил, что вряд ли вести о разгроме зондеркоманды успели дойти сюда. А даже если слухи и появились, большинство немцев не сопоставило бы уничтожение спецкоманды и появление сезовской колонны в полусотни километров. По темпу мы пока наших противников переигрывали. Москва, улица Дзержинского, дом 2. — Павел Анатольевич, к тебе можно? — Заходи, ум Исакович. Пришел ответ от Санавы. — И что пишут? — Много чего. Я зачитаю? — Давай я сам посмотрю. Судоплатов устало потер переносицу. — Вот о группах и резидентурах и гость протянул ему несколько машинописных листков. 26 июня сего года было организовано 14 партизанских отрядов, общей численностью 1162 человека. В их составе оперативных и руководящих работников НККБ 539 человек, работников НКВД и милиции 623 человека которые направлены в следующие районы. Слудский район. Партизанский отряд в составе 100 человек. Начальник отряда, начальник УНКГБ по Минской области, капитан госбезопасности товарищ Василевский. Лепельский район в составе 101 человека. Начальник отряда, начальник Лицкого город-дела НКГБ, старший лейтенант госбезопасности товарищ Сулима. Дзержинский район. В составе 51 человек. Начальник отряда, замнач первого управления НКГБ БССР, старший лейтенант госбезопасности, товарищ Старинов. Осиповичский район. В составе 101 человек. Начальник отряда, начальник КРО Барановической области, капитан погранвойск, товарищ Рубинов. Червенский район. В составе 50 человек. Начальник отряда замначальника УН КГБ по Барановической области, капитан Госбезопасности, товарищ Зайцев. Березинский район. В составе 96 человек. Начальник отряда Замначальника кгб по Белостокской области, лейтенант Госбезопасности, товарищ Юрин. Белынический район. В составе 50 человек. Начальник отряда. Начальник отделения третьего управления НКГБ БСССР. Младший лейтенант госбезопасности товарищ Ляхов. Кричевский район. В составе 50 человек. Начальник отряда, начальник следственной части УНКГБ по Минской области. Лейтенант госбезопасности товарищ Симахин. Могилевский район. В составе 101 человек. Начальник отряда, начальник СПУНКГБ по Могилевской области лейтенант госбезопасности товарищ Прибыль. Витебский район в составе 53 человека, начальник отряда, замначальника второго управления НКГБ БССР, старший лейтенант госбезопасности товарищ Посманник. Бабрульский район в составе 111 человек, начальник отряда, замначальника отдела третьего управления НКГБ БССР лейтенант госбезопасности товарищ Морозкин. Личный состав этих отрядов вооружен пистолетами ТТ, винтовками, гранатами и двумя-тремя пулеметами. К каждому отряду по решению ЦК КПБ Беларуси прикреплено по одному ответственному партийному работнику. Для укомплектования резидентур, создаваемых для негласной работы в тылу противника, в Витебскую, Могилевскую, Гомельскую и Полесскую области послано по 24 негласных работника третьего отдела центрального аппарата и отделений УНКГБ западных областей Белоруссии.